Тем временем, в это же лето, покуда мы с мамой купались на Кавказе, с отцом приключилась история, притянувшаяся рефреном на годы, а затем рубцом, поеводой, отчасти по моей спине. Он шел с работы поздно вечером, и у Никистских ворот, за лотком, где белозубые кавказцы чистят ботинки и продают шнурки, вдруг увидел тощенькую голую ногу в тапочке, и, ухватившись, вытащил ребенка моего роста и возраста. — Ты что тут делаешь? — Ничего, ночую, — рассудительно ответил пацан, немало не спугавшись. — А что? Не можно! Это был обыкновенный московский беспризорник. Какие тогда, как воробьи с тайками продолжали слетаться на площади, бульвары, и вокзалы были уже почти неотличимы от колорита древней столицы. Но отца поразили и страшная худоба мальчика, и деловое достоинство, с каким тот объяснял свое внезапное водворение здесь, где не было у него ни родных, ни знакомых, и вел он жизнь в одиночку, чем Бог подаст. Что для такой пигалицы, к тому же украинца, было героизмом? В частности, почему он стрижен под машинку. Ефим Бабко, так его звали, с мужицкой солидностью объявил, что сам на собранные милостыней копейки первым делом пошел в парикмахерскую, чтобы в шине завелись. Наверное, это крестьянская добросовестность в исполнении последнего дела перед судьбой и ранила отца. Старый народник повел его к нам на хлебной, А потом, чтобы не оставлять одного в пустой комнате, таскал за собой на работу, пока не пристроил по знакомству в хороший московский детдом, пользуясь подмокшими старыми революционными связями. У сыновити Эфима не было ни денег, ни места. Мать потом ревное говорила, что отец его полюбил, потому что она от отца в отчаянии увезла меня на Кавказ. Но это неправда. Отец не терял надежды найти у Ефима со временем родню и вернуть по месту жительства, где у того на Украине оставались взрослые сестры, Наталка и Дуняшка. А маты и батько уже вмерли. Старший брат по недороду захватил его с собою на заработки. Но по дороге свалился в Тифу, и его сняли с поезда. В итоге Ефим Бабко стал моим сводным братом, хоть и обосновался в детдоме, являясь к нам в гости по выходным дням. Забегая вперед, скажу, что сколько отец не рассылал запросы по Киевской, Полтавской, Запорожской и прочим областям и не рыскал по московским больницам в поисках тифозного брата, родни у Ефима обнаружить не удалось. Может, его сестры тоже в Мерле или... По вербовке уехали на Дальний Восток, куда их со временем предполагал выписать старший брат, если бы не заболел тифом. Название района области, городу, из-под которого он родом, Ефим не помнил. «Крестьянский мальчик, что спросишь?» «Ты напряги память!» — приставал к нему папа. Но «Ну, в какой большой город вы ездили из деревни? На базар, допустим, на ярмарку?» Ефим тужился, думал, но ничего определенного вспомнить не мог. На всей Украине он знал один Киев, но никогда не бывал, не видел. А Украину в те годы словно подмело. Потом узнал я. В 33-м ходил там голод вместо дворника, загоняя метлой в колхозы. А в те веселые времена только и помню, что мама плакала по дедушке, оставшимся в Рамене, в Поволжье. Где было не так уж голодно, да страшно раздражалось, как барыни в спальных халатах на станции бросали хлеб с маслом, почти уже одичавшим собакам. Дети мрут, а они псам, раздражалась мама. И я снова не понимал ее материнской нетерпимости, потому что любил собак. В Москве в тот год я пошел в школу, Мы с Ефимом Бобко не очень-то подружились. Я желал ему поскорее найти взрослых сестер и брата и пробовал читать нараспев «Кавказский пленник» Лермонтова. Ефим казался мне каким-то дефективным. Это был молчаливый мальчик, стриженный по-солдатски, с некрасивой выпуклой родинкой на лбу. «Лапута!» — думал я, зачитываясь Гулливером. Он был от всех отделен какой-то непроницаемой стеной. В детдоме ему понравилось, он усердно занимался, переходил с похвальными грамотами из класса в класс и числился в примерных, как и требовалось, пионерах. В политическом развитии фильм меня обогнал. Но книжки, которые я по наивности ему подсовывал, он почему-то не читал. Чтобы сделать ему приятное, я извлек Гоголя с вечерами близ Диканьки, но и Гоголя он словно пропускал мимо своими бесцветными какими-то отварными глазами, как если бы ему не было дела до этих мазанок девчин и хлопцев, плясавших гопока в напоминание о милом крае. Лишь поэтические эпиграфы к вечерам его остановили, и он заносил в тетрадку песенки и прибаутки, казавшиеся мне Мало остроумными. «Не хилися, я вороньку, щё ты зелененький, не журыся, козаченьку, щё ты молоденький». Все это он как-то старательно, без улыбки переписывал, словно в исполнении долга перед Родиной, ему чужой и далекой, на которую он и не собирался возвращаться. «Его холодность к Украине меня коробила». Но к отцу он привязался, как собака, хотя это тоже ничем не высказывалось, а чувствовалось, и лежало за ним молчаливо и неподвижно, как камень. Проскучав вместе весь день, от обедов, отбыв повинность, мы провожали Ефима в его детдом, куда он, казалось, уходил от нас с облегчением, и давали на прощание на трамвай двадцать копеек. Десять. На возвращение и 10 обратно, на дорогу к нам через неделю, в следующий выходной день. Как-то Ефим открылся, что нетрудный этот маршрут он проделывает пешком, а двугривенные откладывает до каких-то лучших времен. Что было тоже неприятно, поскольку от других денег, пускай скромных, он неизменно отказывался, а эти честно заработанные брал, и значит, получалось... «Ходил к нам раз в неделю за 20 копеек. Пусть делает, как знает», — заключил отец, но я видел, что это медленное мужицкое накопительство ему не по душе. Года через три на свои сбережения Ефим неожиданно купил фотоаппарат который, мнилось, ему понадобился не для детского развлечения, но ради неясных, далеко лежащих задач, для ремесла, что ли, которому следовало приучаться с малолетства, или ради заработка, я уж не знаю. Загадка. Сирота жил по какому-то своему обдуманному и недоступному мне плану. С годами он все реже и реже бывал у нас, а перед войной, окончив 8 классов, пришел прощаться. Ехал в Клин по набору военно-музыкальное училище. В военно-музыкальное? Выяснилось, он играл на трубе. На трубе? Хотя бы в техникум. Мы тебя поддержим. Не помогло. Ссылался на ребят из детдома, ехавших по тому же набору. Дают форму, кормят... Наши пути непостижимо расходились. И снова, сдерживая раздражение, отец махнул рукой. «Пусть делает, что хочет». Ефим появился на горизонте в самом конце войны. Я служил тогда в армии в воздушных частях под Москвой, учился заочником на филфаке, прибыл по увольнительной, и мы пересеклись. Он зашел на хлебный повидаться с отцом, демобилизованный после тяжелой контузии на фронте, в заношенной до тошноты кургузой солдатской шинели, сидевшей на нем мешком. В кляну у него затесалась какая-то приятельница из детдома. Он спешил вернуться, но за несколько минут мы впервые разговорились. Дружно ругали армию, поносили офицерство, сошлись. Он жадно сосал махорку, страшно кашлял, и как бы в оправдание бросил, что приучился курить на фронте от голода, заглушает. Раньше за ним я никогда не замечал такой откровенной, болезненной, но живой процеженной злобы, словно война его перепахала, выдернув кости наружу, и теперь они торчали во все стороны, как сломанные копья. Ефим снова исчез, а затем, через несколько месяцев, пришло от него опрокинувший отца известия, ради чего я все и рассказываю так подробно. К сожалению, письмо это у меня не сохранилось. Отец поспешил уничтожить опасный для Бабко документ. Не пытаюсь воспроизвести его стиль и перескажу своими словами. В письме Эфим просил прощения за то, что обманывал отца всю жизнь, начиная с вечера, когда тот вытащил его пацаном из-под сапожного ящика. Поэтому, как подрост, старался бывать у нас в гостях, возможно, реже, хоть и почитал дядю Доната другим батькой. Не хотелось в глаза смотреть. Признаваться позднее в обмане уже не достало смелости. Боялся обидеть застарелым недоверием человека прямого и честного, настоящего революционера а я, писал Эфим, сын кулака. В 33-м их раскулачили и сослали в Сибирь, и никаких взрослых сестер не оставалось на Украине. Ничего не оставалось. И название своей деревеньки он соврал, чтобы не разыскали следа. А район и город и область притворился, что по малолетству не помнит. А то, чего доброго установили бы что нет и не было такого села в искомой местности. Да и фамилия у него вовсе не Бабко, и старшего брата, заболевшего Тифом, тоже не было. А было так. Их везли эшелоном с раскулаченными отцом и матерью, с братишками и сестренками, да еще со стариками в Сибирь. Везли подыхать с голоду, и Ефим бежал с дороги под вагонами, Родители благословили старшенького, беги, может, выживешь. А дальше снова по кругу дядя Донат обманывал сапожный лоток у Никитских и семилетний мальчик, скрывающий тайну своей странной родословной от всего света. — Ты ему написал? — спросил я, когда отец окончил читать письмо каким-то коротким смешком. — Разумеется. Никакого ответа. Напишу еще и возьмусь за розыске. Может, он опять куда-нибудь приехал из своего клина? Но Ефим не переехал. Через старую его приятельницу, знакомую по детдому, узнали. Ефим Бабко умер в клину в больнице от последней тяжелой контузии и голодного истощения. Как хорошо в лесу, и исхоженном с детства с отцом на охоте. Он с ружьем впереди, я за ним без ружья, в роли ученика и вечного носильщика дичи, если случится. Дичи с охоты мы почти не приносили. Папа, как правило, мазал, приговаривая за выстрелом охотничью остроту. Полетела умирать. И все же с трепетом спрашиваешь, бывало, «Папа, мы сегодня пойдем на охоту?» «А меня с собой возьмешь?» «Пойдем». По лесу отец мог таскаться днями, неделями, объясняя, что с ружьем как-то свободнее дышится и обдумывается лучше все, что требует больших размышлений. Наверное, у него это было данью традиции, молодости, дворянским замашкам, народническим, революционным порывам. Охота вообще на Руси почиталась привилегией барина или заезжего стрекулиста. Из прочих сословий охотой баловались одни чудаки люди умствующие беспутные но стоило мне пуститься в прораннное рассуждение как папа обрывал в лесу не разговаривают и правда за кустом может зверь притаился а может человек с чужим человеком в лесу лучше не встречаться мало ли что он тут делает и кого ждет ружье наготове всякое бывает У отца была масса поучительных примеров, как с оружием не шутят. В подпольную типографию кто-то стучится ночью неусловным стуком, а с пьяну, сапогом. Вздумал напугать. «Кто?» «Полиция, открывай!» Тот в типографии из Браунинга, не глядя, через дверь. «Открывает товарищ. Из Браунинга пока не забрали. Я тоже стрелял однажды в лесу по дубам». Отец командовал. — Выше руку! Целься! Целься же ты! Рука скачет. Отдает от грохота. Мне было лет шесть. Мама бы не позволила. А Браунинг с гражданской, именной, законной. Пришли в подвал. — Сдайте оружие. — Обыскивайте. А те и обыскивать не стали. Заглянули под подушку. Лежит. Хорошо не арестовали. В лесу один такой тоже напугал. Вышел из-за куста. Сдавайся. А лесник, это был лесник, не раздумывая, ахнул из обоих стволов. Ружье-то наготове. Разворотил брюшину, дробь. Но когда в упор, да из обоих стволов... «Что же ты наделал?» — плачет умирающий. «Я же пошутил». А того судили? За что? В лесу не шутят. Вдруг отец остановился. Не идет из головы Ефим. Вообрази. Семилетний малец. А уже конспирировался Я воображал. Жуткая таинственность жизни меня притягивала. А папа вспоминал, как тогда, еще в первое лето, пока мы с матерью прохлаждались на Кавказе... Они поехали с Эфимом купаться на Москва-реку. Эфим, должно быть, в глаза не видел реки, и в воду не шел, и отца не пускал отплывать. Бегал по берегу и причитал. «Дядю Донат! Не туни, не туни! Не надо, дядю дунат Конспирировался. Всю жизнь. Вообрази. Отцу, конечно, было труднее, чем мне. Страна... Разрывалось в его сознании, не поспевая за идеалами. Письмо Ефима Бабко с трогательным открытием было ножом в спину. Какую же муку несло тощенькая ребячья суденышка? «Дядю Донат не тони, не надо!» Кулак — чепуха. Нашего дедушку в рамене тоже раскулачили бы. Сад, корова, дом с террасой — если б мама не настояла, сдать корову, вступить в колхоз. Сад с тех пор задичал, но мне студенту было легко критиковать. Сталин, коллективизация. У отца был другой отчет с 909 года. Это страшно важно в судьбе каждого из нас, точка отчета. От какой печки танцуем. Тоже еще студентом окунулся в конспирацию. первый арест Разрыв с родными, мама-дворянка в ногах валялась. Не уходи, единственный сын, легла на пороге, переступил. Питер, ссылка, поначалу такая озорная. Озерки, Сызрань. Прочел мальчишкой преступления и наказания. Твой дед монархист, консерватор, обожал Достоевского, но говорил Рано. Смотри. Под наплывом воспоминаний отец случалось, нарушал заповедь «В лесу не разговаривают». И я не прерываю. Мне нравится, как он читал Достоевского гимназистом, лежа на кровати и, немного почитав, отшвыривал ненавистную книгу в дальний угол. Вставал, шел в угол, подымал книгу, Ложился и снова через страницу швырял. Лучший отзыв о Достоевском. О том, как надо читать. В хождении по комнате, валясь на кровать, вставая, из угла в угол, в борьбе, в работе, изживая Борчука. Боюсь, в революцию все же его втянул не Раскольников, а Соня Мармеладова. В Петербурге провинциала белоподкладочника... Ужаснули проститутки. Ты не представляешь. За трешницу. Старухи за рубль. За два фунта хлеба. Он рухнул в обморок, узнав из газеты, что пало самодержавие. Не ожидал. От радости. В озерках. Накануне своими глазами наблюдал на Невском. Полотнище, хлеба, толпы женщин. Не понял. А утром... Раскрыл газету «Она самая». Февраль. Преступление и мне случилось перечитывать уже в Лефортовском изоляторе. И странное дело, облегчение. По мере того, как читал, забивая дыхание той особенной летней вонью, раздраженной, кошмарной средой, в которую погружаешься, как рыба, в воду и не можешь надышаться. Сокамерник бурчал. Смотрите, свихнетесь. Достоевского в тюрьме? Ну, взяли бы отвлекающее. Тургенева, Бунина, детские годы, Багрова, внука. А мне в поддержку смердел Достоевский. Преступление наказания вызволяло из отчаяния не светлыми идеями, не проповедью добра, но тлетворным, исключающим самонадеянность воздухом, как обухом по голове. Клин вышибают клином. Как правильно отца эта книга завела в революционеры. Я читал, не отрываясь. Мы шатаемся по лесу и вступаем в березняк. Подле берез воздух сразу становится чище, невиннее, и сами деревья кажутся просветом во сне. Сезам, откройся! Они открываются. Сквозь березовый ствол смотришь, как в окошко. «Бежим!» Вавире пригрозят. «Увидите, вернетесь к березкам, соскучитесь!» «Им береза — это блесна на крючке!» «Ладно, — думал, — стаскуюсь по снегу, слетаем в Гренландию!» «Ладно!» «Я и не подозревал, что в Норвегии этих берез пуще, чем у Нестерова!» «Съездим в Норвегию?» Рассмеемся. А что такое на самом деле русская береза в лесу? Белая ворона, белый медведь посреди деревьев, вставшие на задние лапы и вытянувшие морду по ветру. Весной повеяло. Осенью, зимой ли, к весне. В березовой роще мы как в зоопарке. Бывают же такие. Носорог, кондор, береза исключением из правил по божьему промыслу березы растут в опровержении понятия о свете о назначении деревьев редко как белый медведь нет отца и не думал переделывать он рос с 909 года как я с 48 -го. у каждого свой отчет но как он тогда саданул кулаком по столу молчать на евгения николаевича Он понимал, отец, что над этим не смеются, об этом не говорят, баста, и ни словом потом не обмолвился, не напомнил. «А что о тебе докладывал Евгений Николаевич?» Он и так понимал, не спрашивая. Он все понимал. Евгений Николаевич, муж тети Наташи, двоюродной сестры отца, профессор электротехники, как всем это свойственно, боялся смерти. Весело было Гуря в креслах, он поминутно нащупывал на себе и выслушивал пульс. Дурило сердце. Я охаживал с ним на собачью площадку в теплый особнячок, который, прокладывая новый арбат, уже снесли за ненадобностью, пропавшие древесной плесенью, горшками, лекарствами, керосинками кошками тети Наташи. Она благотворила кошкам. Держала их 3-4 в доме и боялась выпускать во двор, чтобы им не повредили мальчишки. Поэтому форточки не открывались. В результате Евгений Николаевич завел сетки на окнах. Но воздуха все равно не хватало, действуя на давление и ледеющий пульс профессора. Это была пара несчастных беспомощных стариков, помещичьего засола, случаем, уцелевший в революцию благодаря научным заслугам и спокойному нраву хозяина. Самым опасным хулиганом двора Евгений Николаевич вручал по трешнику, по пятерке, как зарплату. Участковый также взымал дань и, пугая грабежами, в наглую за полсотни продал под конец свой милицейский свисток в защиту от бандитов. Полы мыть в доме приходила княгиня Урусова. Братья систематически мочу Евгения Николаевича на анализ графиня де Солиас, работавшая медсестрой в поликлинике. И хозяин из разночинцев кричал через двор вдогонку, упиваясь иронией большевистского переворота: "Графиня, вернитесь, вы забыли мою мочу!" Прекрати, Евгений, Гневно отзывалась в таких случаях тетя Наташа. «Вспомни, кто ты, а кто я». Она была урожденная всеволжская самых высоких изводов, а он никому неизвестный советский профессор Матвеев. Дом их служил мне белогвардейским, противовесом моему революционному прошлому и красному, как знамя отцу. Маму из крестьянок, хоть и была бестужевкой, Тетя Наташа не жаловала и принимала, поджавшись. Но нам с отцом по дворянскому кодексу все прощалось. Мы были у них желанными гостями».